Глава 5- Гельерия. Я завороженно бродила по темному замку рогалины. Здесь было невероятно красиво, но совершенно иначе, чем дома. Я прикасалась кончиками пальцев к прохладным статуям из темного камня, проводила ладонью по удивительным гобеленам, любовалась сумасшедшими и головокружительными видами из окна. Я уже не ощущала себя голой. А слуги перестали коситься на меня с нервным испугом. До утра выдалось странным. Когда я потребовала умыть меня и одеть, служанки остолбенели, будто их заколдовали. А когда, решившись исполнить приказ, принесли свободное платье, потеряли дар речи после требования корсета. Сначала было неловко, что на мне так мало одежды, но спустя какое-то время я привыкла к тому, как легко и свободно дышится. Любаясь видами, я обследовала замок до тех пор, пока не обнаружила загадочную лестницу наверх. Оказавшись в башне, узнала комнату, которую видела в своем зеркале. Именно здесь Рогалина согласилась на мое безумное предложение. Я подошла к темному стеклу и прикоснулась к гладкой поверхности. «Рогалина!» Стекло ожило, и в нем отразилась я сама, только стояла в другой позе. а рядом с собой я увидела принца Херрига. Возмутилась. «Что происходит? Ты обещала, что избавишься от него, а вместо этого привела принца в спальню? Слово «Ведьма огня» так дешево стоит!» «Ого!» — уважительно отозвалась Рогалина. «А ты не такая уж и нежная принцеска как я думала!» Она усмехнулась и подмигнула мне. «Смотри, как легко я избавляюсь от тех, кто мне не нужен!» Она щелкнула пальцами, и Херек превратился в лягушонка. Я взвизгнула от неожиданности и воодушевленно хлопнула в ладоши. «Невероятно! Гениально! Удивительно!» «Я польщена!» — улыбнулась Рогалина. «А как у тебя успехи?» «А...», -а, -а. Я растерянно помялась. «Я еще только осмотрелась. Не знала, что ты так быстро справишься с моей проблемой». «Понятно...» Ухмыльнулась колдунья. «Не переживай, я тоже еще не выполнила свою часть сделки. Это лишь фокус. Я хотела тебя подбодрить. Но не затягивай там, очаруй Вейла, как обещала». А я пошла доводить Херьега до белого коленя. Камень потемнел, и я разочарованно вздохнула. Впрочем, тут же улыбнулась. «Да, Рогалина очень эффектно колдует». Но во всем Шагире не нашлось юноши, который не был бы очарован мной. И иномирный принц не устоит.